Глава 84. Последние слова Стива Джобса. Если верить сестре Стива Джобса, последними словами, которые он произнес перед смертью, были «Ух ты! Ух ты! Ух ты!» Когда я впервые прочел их, то был чрезвычайно тронут. Они напомнили мне о том, сколь поразительно хрупка наша жизнь. Я убежден, что у вас есть призвание, которое способно сделать человечество лучше. И не сомневаюсь, вы это успешно сделаете, не извиняясь, не оправдываясь, не уклоняясь, не откладывая. Я знаю, что внутри вас мирно дремлет великий потенциал, который вы еще не пытались пробудить. Ваши способности ждут, когда вы обратите внимание на их яркий свет. Я убежден, что ваши страхи могут послужить основой для достижения еще большего успеха. Поэтому при возникновении проблем, вы не должны терять самообладание. Я уверен, что прошлое не имеет власти над вашим будущим, если только вы сами этого не допустите. Кроме того, я глубоко уверен в том, что если вы сделаете простой выбор, примете несколько простых решений и с триумфальной последовательностью осуществите их, в вашей жизни будет преобладать все возвышенное и благородное. Надеюсь, в суете этой цивилизации неумолкающих и опьяняющих шумов Вы найдете тихое пристанище, где сможете откликнуться на зов своего сердца, вернуться к своим детским желаниям, найти давно забытые коды доступа к своим достоинствам и прочно утвердиться в той неоспоримой мудрости, что даже самая долгая жизнь – это всего лишь краткая прогулка. И что прежде чем мы успеем это осознать, мы станем пеплом и тленом. Путешествие, которое мы с вами совершаем, проходит в мгновение ока, понимаете? такие мысли естественны и полезны. Они нужны, чтобы вы подумали не только о себе, но и о тех, кто зависит от вас, ценит вас и хранит в своем сердце любовь к вам. Сегодняшний день это своего рода премиальный фонд, полный ценных подарков и потому он достоин того, чтобы его отпраздновать. Это чистый дар в виде благоприятной возможности. возможности обдумать идеалы, о которых вы и не помышляли и рискнуть там, где вы никогда не рисковали, возможности проявить сострадание к тем, кто этого сострадания достоин, и возможность занять нужную позицию, дабы героически защищать возвышенный образ чувств, мыслей, поступков и самого бытия. Нашей цивилизации недостает как раз цивилизованности, не хватает вежливости и обходительности, как недостает достоинства и храбрости. Миру действительно нужны все ваши благородные качества. Мир хочет, чтобы вы достигли высот стратосферы, так, чтобы в последний момент жизни вы могли сказать «Ух ты! Ух ты! Ух ты!» Глава 85. Когда что-то кажется трудным, продолжайте верить в свою силу. До того, как сесть за эту главу, Я совершил небольшую прогулку по лесу на своем велосипеде. Я ехал и размышлял о том, что мы, люди, часто чувствуем себя слабыми, потому что регулярно забываем о своей силе. Поэтому, вдохновленный вспышкой мгновенного озарения, я свернул с дорожки, положил велосипед на землю, сел на траву и в лучах закатного солнца записал в своем телефоне поэтические строки, суть которых и вынес в название этой главы. Вот строки, которые я тогда написал. «Когда наваливаются трудности, нам дается шанс поверить в свою силу. Когда мы в смятении, для нас распахивается окно в безмятежную ясность. Когда мы в чём-то сомневаемся, мы растем. Когда чувствуем себя одинокими, мы больше всего связаны с человеческим опытом. И поэтому все люди едины. Среди хаоса и жизненных бурь, помни о тяготах пройденного пути». Бурные волны улягутся и поразят тебя своей тишиной. Муки преображения обернутся блаженством мудрости и истинной силой. Ты сильнее, чем думаешь, сильнее, чем полагаешь, и способен более умело справляться с тем, что жизнь тебе преподносит, чем ты можешь себе вообразить. Ты могуч, как ветер, неодолим, как прилив, обилен, как урожай, светел, как небо, заботливо указывающая тебе путь. Когда страшно, спроси себя, на что мне дан героизм? Когда объят тревогой, вопроси, на что мне дана вера в собственные силы? Когда гневаешься, задай вопрос, на что мне дано понимание? Когда больно, иди туда, где царствует оптимизм. Когда не уверен, следуй туда, куда ведет тебя любовь к себе. Все вершится ради твоего блага. Ничто не препятствует твоему счастью, все испытания приведут к победам, все добрые дела увенчаются славным успехом. Щедрая награда ждет тебя на этом пути. Верь в то, что делаешь, не теряй самообладания, не сравнивай свой путь ни с каким другим. Ты надежно защищен и безошибочно ведом, силой, которая правит миром. Глава 86. Вы не способны вдохновлять, если сами лишены вдохновения. Знаменитые правители, пламенные революционеры и великие строители мира, оставившие заметный след в истории, все вышли из мест, служивших им в качестве источника небывалого вдохновения. Их талант сказывался не столько на их способности воплощать в жизнь свою мечту, сколько в умении эту мечту рождать и воспламенять ею своих сторонников, которые и притворяли ее в жизнь. Вот та главная мысль, над которой следует поразмыслить. Вы не способны вдохновлять других, если сами не испытываете вдохновения. Заранее предвижу, что кому-то эта формулировка покажется более чем очевидной, тривиальной. Если это так, приношу свои извинения. Однако сам я так не думаю. Я не слишком доверяю титулам. Если вы прочли мою книгу «Лидер без титула», то вы это уже знаете. Однако есть один титул, который я бы с гордостью носил в виде значка на лацкане пиджака или на черной футболке. Этот титул – главный вдохновитель. Задача любого экспертного производителя или руководителя экстракласса состоит в том, чтобы мобилизовать своих сотрудников и членов команды на достижение особой цели – которая вдохновила бы их на максимальную производительность и высочайшее мастерство. Чтобы у них возникло желание стать людьми более значимыми и великими, нежели они были раньше. Истинное призвание героя-служителя и человека-легенды в том, чтобы пленять умы, сердца и души тех, кто в него верит, и подталкивать их к удивительным подвигам, чтобы они щедро одаривали великими благами тех, кому они служат. Однако вряд ли вам удастся ободрять и вдохновлять других людей, если ваша творческая энергия и ваш производственный энтузиазм явно не на высоте. Сам я очень и очень серьезно отношусь к возможности личного вдохновения. Это главное орудие моей профессии. Я обычно не слушаю горячие новости, как их называют, стараюсь избегать людей, вызывающих у меня чувство неприязни и злачные места, где и в помине нет ничего. Что могло бы меня вдохновить и удивить. Зато я страстно приветствую все то, что вселяет в меня надежду, пробуждает творческие порывы, повышает игровое мастерство и разжигает внутренний огонь, который еще больше подстегивает мой энтузиазм. Я, например, снимаю уединенную хижину в какой-нибудь маленькой и совершенно неприметной деревушке на берегу моря и живу там неделю, просто чтобы пробудить в себе вдохновение. Или творческий импульс. Или, чтобы закончить важный проект, новое место, как хорошо известно, вливает в человека свежую энергию. Или договариваюсь встретиться с человеком, которого обожаю, чтобы просто побеседовать с ним, так как после такой беседы у меня словно вырастают крылья, и возникает страстное желание совершенствовать свое мастерство. Или читаю книгу, от которой воспаряет моя душа. Или совершаю пробежку вместо того, чтобы сидеть в интернете. Медитирую вместо того, чтобы развлекать себя очередным сенсационным шоу. Или загораю во дворе дома, слушая музыку кантри. Или открываю дневник и черчу схему планов на ближайший год, стараясь выразить в графической форме мои намерения. Помните, что намерения – это творческие импульсы. Или звоню родителям и прошу отца поделиться со мной своим опытом и дать мне пару дельных советов. А потом слушаю мать, которая наставляет меня в житейской мудрости, прежде чем сообщить рецепт любимого в детстве блюда, которое я пытаюсь приготовить. Кстати, на днях я буду готовить ее фирменный овощной суп. Или долго гуляю по родному городу, изучая новые районы, снимая на камеру интересные места и вступая в краткие беседы с понравившимися мне людьми. Или смотрю фильм, напоминающий о том, что стать человеком-легендой очень и очень непросто. Слабонервных прошу удалиться. И что людям, сторонникам больших возможностей, приходится вначале ох, как нелегко. Впрочем, им нелегко и потом. Просто опасность становится более привычной, удается легче обходить подводные камни, и поэтому таких людей уже не так легко заставить сдаться. Я делаю все это, чтобы разжечь в себе страсть и волю к мастерскому исполнению задуманного. Чтобы вернуть себе данную от природы высокую продуктивность, чтобы уговорить себя не заниматься тем, что хлопотно, тривиально или до отвращения притворно, и сосредоточиться на служении обществу. Поэтому я никогда долго не предаюсь праздности и не бываю опустошен. Я сохраняю природную живость и чувствую энергию жизни, в отличие от великого множества ходячих мертвецов. Впрочем, этим я вовсе не хочу сказать, что вдохновение не оставляет меня ни на минуту. Это не так. Многим наверняка покажется, что меня всегда переполняют энтузиазм, энергия и стремление добиваться поставленных целей. Ничуть. Я прежде всего человек. Поэтому тоже подвержен смене настроений, воздействию природных ритмов и личных времен года, иногда даже в течение одного дня. Как творческий работник, я научился доверять этим чередующимся циклам подъема и спада вдохновения, прекрасно осознавая при этом что каждый мой шаг контролируется высшей силой, которая неизменно ведет меня вперед. Когда мне очень нужно, ибо это в моих интересах, создать высококачественное произведение или спеть задуманную песню, желание и стремление сделать это появляются сами собой. И чаще всего именно в 5 часов утра. Почему так, я, увы, не знаю. Просто констатирую факт. Как творческий работник я доверяю этим временам года в моей жизни. В самом деле доверяю. А когда я лишён вдохновения и у меня нулевые ставки, значит муза меня временно покинула и я вступаю в период межсезонья. И мои инстинкты приказывают мне сделать перерыв. Какой продолжительности? Несколько часов, сутки, неделя или дольше, в данном случае неважно. Чтобы потом я мог вернуться заряженный энтузиазмом и пылая воображением. Если честно, то я мечтаю взять себе в ближайшее время годовой отпуск и провести его где-нибудь в далекой стране. Я знаю, что такие большие писатели, как Эрнест Хемингуэй и Стивен Кинг, были способны работать непрерывно изо дня в день. И я очень хорошо понимаю лауреата Пулицеровской премии, поэта Уистена Хью Одена, сказавшего, Для интеллигентного человека рутина – признак честолюбия. Писатель, который ждет идеальных условий для работы, умрет, так и не написав ни слова. Эти слова, сказанные американским писателем и публицистом Элвином Бруксом Уайтом, имеют огромный смысл. Все это действительно так, но в отношении меня вышесказанное не всегда работает. Увы, моя реальность выглядит несколько иначе. Муза не будет меня по утрам, осеняя новой идеей и не укладывает по вечерам спать сладким поцелуем, предварительно рассказав сказку. Бывают дни, когда в голову спонтанно лезет абзац за абзацем какой-нибудь текст, так что я едва успеваю его записывать. А бывают дни, когда я просто сижу и пялюсь в стену, то есть, образно говоря, считаю мух. И знаете что? Я пришел к пониманию, что все это прекрасно. Это мой личный процесс творчества. Противиться ему значит умалять его смысл и значение. Меня ведь ведет и направляет Вселенная, и мне гораздо выгоднее с ней сотрудничать, а не бороться. Этим я просто хочу сказать, что редко форсирую свой творческий процесс. Если я на это решаюсь, то результат в лучшем случае оказывается более чем посредственным. Так зачем беспокоиться, раз мне придется делать все это снова и снова? И даже когда я нахожусь на пике творчества и попадаю в приливную волну высокой продуктивности, я, садясь ранним утром за стол, с желанием поработать и видя, что мне в голову ничего путного не приходит или приходит что-то сугубо банальное, в этом случае я тоже все бросаю. И иду гулять или завтракаю с приятелем, зная, что будет еще завтрашний день. Вдохновение. Как я обожаю это слово». И как важно оберегать это вдохновение, особенно если ты делаешь работу, исполненную большого смысла. А знаете ли вы, что английское слово «вдохновение» — «inspiration» происходит от латинского «inspirate»? Оно означает «вдыхать» или «быть втянутым». Силой разума, который дарует удачу, потоком, который делает мечту реальностью, богами драматических постановок выдающихся достижений и безграничного влияния. Знаете, чего я больше всего хочу в тот момент, когда пишу эти строки? Чтобы вы мастерски управляли своим вдохновением. И затем с гордостью выставили его результат на всеобщее обозрение и поняли, что мир уже ждет ваших новых шедевров. Да, и еще одно. Когда вы будете жить и работать описанным выше образом, вас непременно сочтут чудаком, будут называть свихнувшимся, тронутым, и это вполне нормально для культуры, где большинство людей утратило свой внутренний огонь и благоговейный трепет. И те, кого видели танцующими, казались безумными тем, кто не мог слышать музыку», написал Фридрих Ницше. «Да запечатлятся эти слова в ваших умах, сердцах и душах». Глава 87 «Что бы вы сделали», Если бы вам осталось жить полгода. В комнате, где я работаю, есть камин. В нем полыхает пламя, и треск поленьев наполняет помещение, создавая атмосферу уюта. В тишине приглушенно звучат аккорды песни. Стою у телефонной будки с деньгами в руке. Группы примитив радио Gods. Это очень старая песня, но каждый раз, когда я ее слушаю, У меня поднимается настроение, хотя она немного грустная. Кстати, она меня навела на вот какую мысль. Давайте предположим хотя бы на секунду, что вам осталось жить всего шесть месяцев, то есть полгода. Полгода, чтобы завершить все дела и выполнить данные себе и другим обещания. Полгода, чтобы посетить Тадж-Махал и послушать лунную сонату Бетховена и увидеть Мону Лизу. Вы знали, что в реальности она много меньше, чем все себе представляют. И осмотреть пирамиду Хеопса в Гизе. Полгода, чтобы написать письма разным людям. Простить тех, кто вас обидел, извиниться перед теми, кого обидели вы. И последний раз выразить свою бескорыстную и безусловную любовь тем, кто любил вас. И видел вас только со светлой стороны. Если бы вам оставалось жить всего полгода, что бы вы бросили делать? от чего бы отказались? Возможно, отказались бы все свое время посвящать работе. Часами сидеть в соцсетях и играть в виртуальные игры. Тратить большую часть времени на развлечения, а меньшую на образование. Раздражаться по мелочам, обращая внимание на такие вещи, как шумные соседи, несносные водители или недовольные члены семьи. Терзаться из-за пустяков, слушая критические голоса и гневные выпады в свой адрес со стороны собственного эго, упрекать себя за ошибки и погрешности, помня, что в тех ситуациях вы сделали все, что было в ваших силах, и сделали наилучшим образом. Постоянно возвращаться к прошлому, миллионы раз прокручивая в уме какое-то запавшее в память расстраивающее вас событие. А на что сподвигла бы вас житейская мудрость и внутренняя сила? Что бы вы захотели сделать? Возможно, захотели бы освежить в памяти самые роскошные блюда, которые вам когда-либо приходилось пробовать, и снова пережить те моменты наслаждения, которые вам не спасла судьба. Сказать вслух «я люблю вас» людям, которым вы так и не отважились сказать это в нужный момент, но которым необходимо услышать эти слова до того, как вы окунетесь в эту великую зияющую бездну, из которой пришли. Совершить грандиозное, незабываемое путешествие – или посадить в саду особый розовый куст, который напоминал бы вашим друзьям о вас. Съесть как можно больше пицц, макарон, или попробовать как можно больше разных сортов мороженого. Станцевать обнаженным в свете полной луны, прочитать стихи, которые из-за нехватки времени не смогли прочитать, исходить сходить в художественные галереи, в которые поклялись сходить, когда будет больше времени и меньше дел. Но так и не сходили. Еще раз посетить дом, где прошло ваше детство, и пройтись по улицам, по которым вы бегали невинным ребенком, когда вся жизнь была впереди, когда вы подавали большие надежды и излучали радость и беззаботность, которых в вас было столько, что, как бы мне этого хотелось, ими могли бы насладиться мы все. Мирно подремать в жаркий воскресный полдень, заказать любимый столик в любимом ресторане и напевать веселую мелодию – входя в приглянувшееся вам кафе. Улыбаться незнакомым людям, да и вообще улыбаться всему в жизни и ходить босым по траве в парке, сплошь заросшим маргаритками. Проводить большую часть времени с семьёй, и совершать долгие прогулки в лесу при любой погоде. И когда идет дождь, и когда садится солнце, рассыпая золотые искры своих лучей сквозь нависающие ветви деревьев. Обращаться с людьми, с которыми вас сводит судьба, так, словно вы их никогда больше не увидите, потому что человеческая жизнь очень хрупка. И каждый может перейти в мир иной совершенно неожиданно. Так что бы вы сделали, если бы вам осталось жить всего полгода? Этот вопрос я задаю вам, ибо хочу, чтобы вы прожили остаток этой чудесной и прекрасной жизни героически. Глава, 88. Погоня за славой и удачей ради надгробной надписи. Прошу простить меня за то, что я поднял тему смерти на заключительном этапе этого славного путешествия по страницам книги, которую мы совершаем вместе. Но просит прощения только одна часть меня, а другая не чувствует в этом необходимости. Потому что мысль о смерти заставляет нас переосмыслить свои приоритеты, оттачивает остроту мышления, оживляет наши эмоции и перестраивает весь распорядок жизни. Кстати, размышления о собственной смерти не повергают меня в депрессию. Нисколько. По правде говоря, они меня вдохновляют. Ясное и более чёткое осознание того, что дни мои сочтены, сколько бы их ни отвела мне судьба, вселяет в меня чувство признательности, чувство обилия, полноты и одновременно скоротечности жизни, заставляя меня проживать каждый день с максимальной отдачей. Мысль о смерти позволяет концентрироваться на самом важном, на том, без чего нельзя прожить осмысленную, творческую, ценную и радостную жизнь. Сегодня утром я читал одну из самых любимых своих книг. Она называется «О скоротечности жизни». Ее написал древнеримский философ-стоик Сенека, который, как известно, был наставником римского императора Нерона. Вот отрывок из этой книги, который мне очень нравится. Поэтому не завидуй, когда видишь не в первый раз надетую претексту, тогу. Когда слышишь имя, знаменитое, на форуме, эти вещи добываются ценой собственной жизни. Люди готовы убить все свои годы на то, чтобы один единственный назывался их именем. Эти слова о многом говорят. Прежде всего о том, что многие мужчины и женщины, снедаемые желанием славы, удачи и почестей, тратят лучшие дни своей жизни впустую, завоевывая названные блага ценой отказа от истинных радостей и сказочных приключений, даруемых жизнью. Эти люди несутся по жизни, всячески стремясь достичь вершин успеха, который на самом деле и гроша ломаного не стоит. И делают это только для того, чтобы какой-то календарный год был назван их именем. Сенека призывает нас усомниться в ценности этого иллюзорного, полного горьких сожалений и недостойного человека образа жизни, усомниться и бросить ему вызов. И далее он пишет. «Иные, продравшись сквозь тысячи бесчестных подлостей, все же вырываются к вершинам чести и славы, и тут только их осеняет горестная мысль, что все тяготы перенесены ими, лишь ради надгробной надписи. Как точно подмечено, в погоне за славой и удачей, отдав погоне все свои силы, эти люди в конце жизни, когда смерть близка и неотвратима, вдруг понимают, что все это они перенесли лишь ради надгробной надписи. Стоило ли это того? Глава 89 Процесс упадка и как его избежать Как только вы достигнете предельного мастерства в своей профессии и станете признанным лидером в избранной сфере деятельности, живя при этом жизнью полной чудес, благородства, добродетели и щедрого служения обществу, вы, как диктует принцип, который будет изложен в этой главе, неизбежно столкнетесь с процессом упадка, который тихо и незаметно может начать подтачивать и сводить на нет, все вами достигнутое. Понимание этого поможет вам избежать указанного процесса. Потому что будучи заранее осведомленными об этом препятствии, вы будете лучше вооружены и сможете сделать лучший выбор, который соответственно приведет и к лучшему результату. Есть известная доля истины в высказывании Эндрю Гроува, одного из основателей корпорации Intel и легенды Кремниевой долины, сказавшего. Успех порождает самодовольство, самодовольство порождает неудачу. Выживают только параноики. Большинство титанов бизнеса и спорта, из тех, с которыми я работаю, обладают таким качеством, как оптимистическая паранойя, так я его называю. Суть его вот в чем: Благодаря Бога или судьбу за то, чего им удалось достичь, и горячо надеясь, что их пребывание в стратосфере продолжится – Эти титаны в то же самое время не забывают и о том, что в любой день их могут сбросить с пьедестала, если только они отвлекутся и перестанут следить за ходом игры. Они абсолютно четко понимают, что статус суперзвезды ненадежен. Прежде чем мы перейдем к самой модели, я хотел бы познакомить вас с таким понятием из области физики, как энтропия. Им обозначают состояние, естественного беспорядка и постепенного упадка, которому подвержены все без исключения природные системы. Энтропия объясняет, почему некогда успешные люди оказываются не у дел и некогда уважаемые компании терпят крах. Чтобы сохранять максимальную продуктивность и влияние, вам необходимо быть абсолютно внимательным и заранее побеспокоиться о том, чтобы все ваши с трудом добытые достижения не пошли прахом под действием закономерных природных сил, с которыми сталкивается любой творческий работник, исполнитель и даже опытный руководитель. Недолговечный успех – это и не успех вовсе. Разве не так? Как верно выразился английский писатель и литературный критик Сирил Канолли, «Боги всегда называют многообещающими тех, кого они хотят уничтожить». Итак, давайте начнем с того, что вы стабильно находитесь на вершине отраслевой пирамиды и являетесь настоящим титаном производства. Суперпрофессионалом. Браво! Лишь очень немногие достигают этой вершины. Однако, как это не парадоксально, на вершине вы больше всего уязвимы. Большинство альпинистов, чья жизнь трагически обрывается при покорении Эвереста, погибают не на пути к вершине, а после того, как побывают на этой вершине. Эти покорители вершин становятся жертвами традиционных представлений, что, мол, если вознесся в самый зенит, безопасность тебе гарантирована. Они забывают, что реальная опасность ожидает их не на пути, а на самой вершине. Риск лишиться сознания от нехватки кислорода, свалиться замертво из-за упадка и истощения сил или совершить ошибку из-за неправильного расчета времени необходимого для спуска. То же самое относится и к любому человеку, и к любой организации. На вершине вы должны быть наиболее осторожны, самодовольство погубит вас. Успех начинает изменять вам вскоре после того, как достигнута вершина этого успеха. У всего первоклассного невероятно короткий век. Для чего нужна эта кардинальная точка поворота? Во-первых, чтобы понять, что величие – вещь очень хрупкая, а во-вторых, чтобы затем быстро перейти к созданию того, что я называю «архитектурой долговечности», чтобы ваше мастерство и положение в сфере деятельности активно возрастали, а влияние и вес усиливались. Как видно из предлагаемой ниже модели, первый камень преткновения, на который вы наткнетесь после того, как достигнете вершины – это высокомерие. Все одержанные вами победы. Кружат вам голову и заставляют думать, будто вы знаете ответы на все вопросы. Всегда правы, непогрешимы и непобедимы. Один из моих влиятельных клиентов, некогда работавший в самой, пожалуй, известной в мире компании по производству высоких технологий, как-то доверительно рассказал мне, что понял, что дела компании пойдут резко под уклон уже тогда, когда ее основатель перестал слушать на рабочих собраниях отчеты административного персонала. Перестал, потому что стал жертвой шаблонных представлений, будто только он может предвидеть будущее. Потому что, мол, всегда предвидел его в прошлом. И так и произошло. В настоящее время об этой компании вообще мало что слышно. Смирение. Вот противоядие от высокомерия. Как выработать смирение? Выполняя золотое правило равновесия. По мере возрастания вашего доминирования в отрасли и приближения к вершине, еще усерднее гоните от себя соблазн самодовольства, гордыни и тщеславия. Прочно стойте ногами на земле, сосредоточьтесь на выполнении взятой на себя миссии и людях, которым вам выпала честь служить. И никогда не забывайте, что самоуверенность до добра не доводит. Один неверный шаг в сторону, и вам грозит падение с вершины. Чем больше художник, тем больше его обуревают сомнения. Полная уверенность дается менее талантливым в качестве утешительного приза. Эти слова принадлежат известному английскому художнику Эдварду Роберту Хьюзу. Не успеет высокомерие исказить ваши цели и методику работы, как вас ждет следующая стадия в процессе упадка. Как видно из прилагаемой схемы, второй камень преткновения – это желание повторить победную формулу успеха, которая однажды привела вас к успеху. На этой стадии вы, образно говоря, зависаете. Вместо того, чтобы устремляться вперед, продолжая быть высокопродуктивным, изобретательным и смелым, чтобы и дальше наполнять рынок плодами своей работы, вы стремитесь защитить то, что у вас есть. В Древней Греции принято было возлагать на голову спортсмена-победителя венок из ароматных листьев благородного лавра. Со временем во многих языках мира появилось выражение «не почивай на лаврах», как предостережение победителям, чтобы они не зазнались и не начали скатываться с вершины успеха в долину заурядности. Лично я настоятельно советую вам, не выбирайте легких дорог и не превращайте нынешний труд в жалкую поддержку успеха, приведшего вас к вершинам славы. А лучше позаботьтесь о том, чтобы вас впереди ждали лучшие и еще более совершенные плоды труда. Иначе вы так и останетесь творцом одного хита. Следующий камень преткновения, на который вы наткнетесь, взойдя на вершину, это посредственность. То, что в теории разбитых окон, сформулированной американскими социологами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом, называется общественным паразитизмом. Суть этой теории проста. Если в здании разбито одно или несколько стекол и никто их не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна. Такая, казалось бы, безобидная мелочь, как отсутствие должной заботы о порядке в доме или на улице, приводит в движение целую лавину апатии и равнодушия. А она, в свою очередь, ведет к загрязнению окружающей среды и запустению в делах. Другой пример общественного паразитизма, когда в людских умах начинает доминировать посредственность – это скопление мусора. Стоит жильцам домов начать оставлять мусор во дворах, как вскоре мусором покрывается вся жилая территория. Дальше больше. Лавина растет. подстриженными остаются газоны перед домами, непрополотыми остаются сорняки в садах и на огородах. И это лавинообразное распространение – низкопробных стандартов, оскверняющие подобно заразе некогда процветавшие кварталы и микрорайоны, приводит в конце концов к росту преступности. В жилых кварталах начинают верховодить банды, и всюду царит насилие. Поэтому не забывайте о теории разбитых окон и применяйте ее в отношении своего мастерства, продуктивности и жизни в целом, так же как и в отношении организации, которую вы возглавляете. И помните. Если вы не будете предельно бдительны, посредственность или паразитизм может незаметно взять верх, а вы этого даже не заметите. Следующая стадия в процессе падения человека или империи – это ослабление энтузиазма и воли к победе. То, что я называю угасанием лучшего в мире костра. Одно из стабильных качеств, характерных для очень многих легендарных чемпионов, Они не могут смириться с мыслью о том, что наступит время, когда они больше не будут чемпионами. Сама мысль об этом ужасает их. По мере угасания некогда яркого, жаркого и самого лучшего в мире костра, следующий камень преткновения в процессе упадка – это потеря усердия в работе и тренировке. Ослабляется и угасает не только энтузиазм, необходимый, чтобы создавать что-то, но и стремление совершенствовать свои знания и навыки. Человек теряет тягу к творчеству, а энергия, питавшая его желание превзойти других, понемногу ослабевает. Это хорошо заметно на примере некоторых голливудских суперзвезд. Годы, когда они напрягали весь свой талант до предела, соглашаясь на одну умопомрачительную роль за другой, привели к тому, что их талант истощился. Нельзя здесь не упомянуть и характерную для многих из них роскошную жизнь, влекущую за собой множество расходов, которым они часто относятся весьма беззаботно, так как считают, что слава гарантирует им бесконечный приток денег. Все это изматывает их, поэтому они начинают соглашаться на роли, не требующие особого напряжения и мастерства, лишь бы хорошо платили, видя в этом возможность немного передохнуть, расслабиться и восстановить силы. Но это – начало конца. Такие суперзвезды вскоре становятся жалкими карикатурами на себя самих. Конечно же, такой подход ведет к несоответствию занимаемой должности, как это называется официально, и к неизбежному устареванию. И вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы этого избежать. Не сомневаюсь, у вас это непременно получится. Вместе со своей командой проанализируйте процесс упадка, которому подвержены многие титаны бизнеса, Найдите все свои слабые, уязвимые точки, а затем примите необходимые меры, чтобы их устранить. Для этого можете использовать анкеты и рабочие материалы, которые я специально разработал для моих клиентов. Их можно найти и скачать на сайте theeverydayhero